Часть третья Вместо предисловия Федор Николаевич Глинка Письма русского офицера Сейчас приехал я в Смоленск Какое смятение распространилось в народе Получили известие, что неприятель уже близ Орши Дерзкий Наполеон Надеясь на неисчислимое воинство свое Ломится прямо в грудь отечества нашего Народ у нас не привык слышать о приближении неприятеля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 Которая вторглась в Россию Встретилась после Смоленска вот С тем явлением, которое глубоко Судя по мемуарам, поразило Неприятельских солдат и офицеров Это то, что жители России Уходили вместе с армией То есть они уходили, они увозили свои семьи Они угоняли с собой скот Для того, чтобы ничто не оставалось неприятелю Как потом говорили об этом, что это была стратегия выжженной земли. То есть, по сути дела, положение неприятеля в России было очень затруднительным, потому что Наполеон был сторонником такого сформулированного им правил. Война должна сама кормить войну. Действительно, нужно вспомнить, что из себя представляла французская армия, которая в основном жила за счет контрибуции, конфискации, э, грабежа тех территорий, где она находилась. И, пожалуй, только в Испании где народ взялся за оружие, как говорить, современный испанский писатель, выдающийся Артура Перес-Реверта, испанцы сделали то, что должен сделать любой порядочный человек, когда на его родину нападает враг. Они взялись за оружие. Вот то же самое произошло и в России. Население, независимо от того, что сражалось или не сражалось армия, население тоже взялось за оружие. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. 6 июля в полдень первая армия, исключая корпус графа Витгенштейна, оставленного для защиты Санкт-Петербургской дороги, переходила Полоцк. Жителей не было видно, редко где кто показывался. Повсюду унылая пустота. Только слышен был стук от проходящей артиллерии, ржание коней и воинственный говор солдат, шедших в густых колоннах. Идучи при своих пушках, я вслушался в разговор между канонерами. Один говорил, видно, у него большая сила у проклятого. Смотри, пожалуй, сколько отдали даром. Почти всю старую Польшу. Вот этот город ему же достанется. Еще увидим, сказал другой. Может, его нарочно так далеко заводят. Нарочно или нет, а все это что-то небывалое. Слыханное ли дело, чтобы без драки уходить так далеко и отдавать то, что наше, даром? «Ведь поляки теперь все соберутся за нами и пристанут к нему. войск то у него втрое прибавится». «Толкуй», – отвечал старый бомбардир. «Видно, тебя они спросили, что пошли». Прочие засмеялись. Между тем, по ту сторону пушек я заметил подошедшего к зарядному ящику гражданина в синем сюртуке, который в полголоса спрашивал у ездового. «Послушай, сколько в ящике зарядов?» «Тебе на что?» – отвечал тот грубо. «Это шпион!» – вскричал я. «Держи, лови его!» Колонеры бросились за ним, но он шмыгнул в переулок и пропал. За городом, пройдя версты 3 мы остановились на биваки в боевом порядке. Пехота в две линии, артиллерия на флангах и между полками. С нашей колонной следовала квартира главнокомандующего. В начале войны в армии присутствовал император Александр I, а по учреждению большой действующей армии, это был главный документ, который регламентировал действия русских войск в военное время, в этом документе оговаривалось, что присутствие императора при армии уже, что называется, автоматом. Считается, что именно он является главнокомандующим, именно он осуществляет общее командование войсками. Но император Александр I очень часто понять, что главнокомандующим является военный министр Михаил Богданович Барклай-де-Толе. Михаил Богданович Барклай-де-Толе чувствовал себя очень неуверенно в присутствии императора и, естественно, все свои распоряжения согласовывал с ним. Александр I в Полоцке оставил армию, причем это произошло по требованию генералов первой западной армии, которые были очень раздражены вот этим между властьем, когда они не понимали, кому подчиняться. И кроме того, им надо было выделять постоянно, как сказал один из генералов, корпус, по меньшей мере, в 50 тысяч человек, который бы отвечал за безопасность императора на театре военных действий. Поэтому в середине июля Александр I оставил свои войска на командование Барклайда Толли, сказав ему при этом фразу, что у меня всего одна армия, не забывайте, что у меня нет другой, и пусть эта мысль никогда вас не покидает. И таким образом двигаться на соединение с войсками Багратиона Барклайда то ли пришлось уже в одиночку. Алексей Петрович Ермолов. Записки о 1812 году. Отъезд государя произвел на войска неприятное впечатление.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 Сердце коей 200 лет тишины и благоденствия, целый век величия и славы закрыли прежних несчастий глубокие раны, ожидало утешения. Отъезд был необходим. Сетующему войску обещано скорое его возвращение. И все возвратилось к прежнему порядку. Или, по крайней мере, не увеличился беспорядок. При выступлении из Полоцка известно уже было, что неприятель в силах показался у Диины и следовал вверх по левому берегу Двины. Следование 1-й армии продолжалось к Витебску. Между тем корпус французского войска маршала Даву, прошедший Борисов, овладел Могилевым и занял Оршу небольшим отрядом войск. Что касается Багратиона, то он снова попал в тяжелое положение, потому что Наполеон отстранил от командования войсками своего брата Жерома, который должен был отдавать распоряжение и маршалу Даву, одному из лучших маршалов Наполеона. Жером Бонапарт был оскорблен этим решением своего брата, поэтому он самовольно покинул армию. И вот в это самое время маршал Даву и решил предпринять преследование армии Багратиона с новой силой, попытаться обогнать Багратиона и выйти на пути отступления второй западной армии у Могилёва, что, собственно говоря, ему и удалось. Создалась угроза того, что Багратион будет отрезан от армии Барклая-де-Толлина, соединение с которой он шёл через Оршу к Витебску. Но Багратион в хорошо поставленной разведке, благодаря тому, что это был очень опытный военачальник, которого не случайно еще Суворов в свое время считал своим лучшим учеником, несмотря на то, что у генерала не было специального военного образования. Но в те времена, как говорил военный теоретик Клаузевец, из академической среды очень редко выходили великие полководцы. Как правило, они формировались именно в военное время, во время бесконечного соприкосновения с войсками неприятеля. Вот как раз это в полной мере относится к князю Петру Ивановичу Багратиону. Опыт у него был совершенно колоссальный. И поэтому Поэтому он сумел вовремя сориентироваться, и вместо того, чтобы пробиваться на соединение с войсками Барклая-де-Толли к Витебску, он принял решение о том, чтобы создать у неприятеля, у маршала Даву, впечатление, что он готов идти на прорыв. Он отдал приказ седьмому пехотному корпусу генерала Раевского атаковать плотину у Салтановки под Могилевым, для того, чтобы у неприятеля не возникло сомнений, что именно здесь и следует наносить главного удара, что в этом столкновении участвуют все силы Второй Западной Армии генерала Багратиона. И генерал Раевский почти все светлое время суток сражался на Салтановской плотине, в то время как армия Багратиона уходила кружным путем, и пошла она уже дальше, к Смоленску, на единственный пункт, где теперь Багратион мог соединиться с из Камебарклая-де-Толли. В ночь по окончании битвы на Салтановской плотине маршал Даву укрепил свою позицию, то есть он рассчитывал на то, что с утра сражение возобновится. Причем сражение было настолько яростным, что генерал Раевский возглавил атаку Смоленского пехотного полка вместе со своими сыновьями 11-летним Николаем и 17-летним Александром. Сергей Николаевич Глинка из записок 1812 года. Историческая справка. Глинка Сергей Николаевич. Русский писатель, журналист, переводчик. Старший брат Федора Николаевича Глинки. Самым первым записался в московское ополчение. По этому случаю была выпущена золотая медаль с выбитой на ней надписью «Первый ратник московского ополчения». Полки русские мужественно сражались и непоколебимо стояли там, где должно было или стоять, или умирать, чтобы совокупными душами ограмлять и разрушать нашествие. Тут стеклось до сорока тысяч неприятелей, защищенных речкой и лесом, а к этой твердыне пролегала только большая дорога, огражденная по сторонам деревьями и обороняемая батареями. Бестрепетной мыслью сообразя очевидную опасность, Раевский извещает о том князя Багратиона. Приказ от него – нападать. Под тучей пули картечи. Русские идут по большой дороге на явную смерть. Неприятель усиливает напор свой. Раевской хватает за руки двух юных сынов своих и восклицает. «Вперед, ребята! Я и дети мои откроем вам путь!» Посвящая одному из юных сынов Раевского своего кавказского пленника, Пушкин сказал – Поля кровавые под тучи вражьих стрел, Младенец избранный ты гордо полетел. Отечество тебя ласкало с умилением, Как жертву милую, надежды верный цвет. Полки Раевского, одушевленные отцовским его самоотречением, Пролагают Платову путь к Смоленску Для соединения с первой армией письме к своим родственникам после боя под Салтановкой Раевский писал, что я получил контузию в грудь, а оба сына повышены в чине. Так вот, когда маршал Давус похватился, он обнаружил, что перед ним находятся только завесы из казачьих полков, а вторая западная армия Багратиона опять вышла из окружения, и в этом случае уже никто не мог препятствовать обеим русским армиям соединиться. И таким образом обещание Наполеона, которое он давал своим приближенным, что Барклай и Багратион никогда больше не встретится и что Багратион – это правая рука старика Суворова, и что Багратион попадет в плен или будет разбит, это произведет впечатление во всей Европе. Вот эти слова Наполеона не оказались пророческими, он ошибся, Багратион вырвался из окружения, и действительно в конце июля обе русские армии соединились под Смоленском. Иван Тимофеевич Радожицкий. Походные записки артиллериста. Русские снова ободрились. Собранные силы нашего православного воинства внушали каждому солдату приятную уверенность, что от стен Смоленска победа будет в наших руках. Одно имя генерала Багратиона, известного храбростью, подкрепляло надежду в войсках. При тогдашних обстоятельствах имя Багратиона для русских заключало в себе какое-то таинственное знаменование против апокалипсического имени Наполеона как доброго гения против демона. После ретирады, почти два месяца продолжавшейся, войска нуждались в отдохновении и подкреплении свежим продовольствием. Слухи носились, что неприятельская армия имела во всем недостаток и была изнурена от беспрерывных маршей по опустошенной стране. Такие известия нас радовали. Говорили, что в армии Наполеона ропот – Будто войска его не хотели идти далее, в страну скифов. Сосредоточенное отступление наших двух армий от границ империи до Смоленска позволило неприятелю почти без боя овладеть пространством земли на 300 верст пути. Губернии Виленская, Гродненская, Минская, Курляндия, часть Белоруссии и Смоленской губернии были заняты войсками Наполеона. Первая армия прошла без усилий около 550 верст почти в 30 дней, за исключением отдыха в дриском лагере. Но вторая принуждена была пройти от Гродно до Могилева пространство в 650 верст за 18 дней, то есть более 35 верст в сутки. Россия всегда будет признательна к воинским достоинствам князя Багратиона, который с особенным благоразумием умел избегнуть расставленных ему сетей и весьма искусно довел свою армию до Смоленска. Соединившись, две армии наши составляли около 120 тысяч. У Наполеона же, от Витебска до Днепра, находилось до 200 тысяч войска. Соединение армии Барклая-де-Толли и князя Багратиона под Смоленском чрезвычайно подняло дух обеих русских армий, и теперь многие солдаты-офицеры считали, что Нет больше никаких причин, которые бы могли препятствовать русским армиям вступить, наконец, в сражение с Наполеоном. Нет ничего удивительного, что на военном совете в Смоленске, куда прибыли генерал Багратион со свитой, и генерал Барклай-де-Толе со своими свитами, начальники штабов, было принято решение вести наступательное действие. Однако возникла еще и другая проблема. Барклай-де-Толе, который после соединения с Багратионом осуществлял командование обеими русскими армиями, Армиями, соединенными армиями, как их называли, опасался угрозы француза обхода фланга с севера, то есть со стороны Паречья. Ему казалось, что это наиболее вероятный удар, который может нанести Наполеон. И в это время... Он взял на себя командование военными операциями, князь Багратион подчинился ему добровольно, однако согласие обоих военачальников было недолгим, поскольку, поскольку князь Багратион считал наиболее уязвимым Смоленск именно с юга, что Наполеон может зайти с именно с этой стороны отрезать обе русские армии от московского направления, от дороги на Москву. И таким образом все выгоды, которые были получены от соединения обеих армий под Смоленском, превратятся в ничто. И в На большом счету так и произошло. Первым Наполеон решил неожиданно перейти с правого берега Днепра налево и потом опять на правый. И таким образом, оказавшись в тылу у обеих русских армий, которые в это время маневрировали по проселочным дорогам, отрезать их от дороги, ведущей к Москве, заодно и от Смоленска. Но получилось так, что идущий в авангарде корпус маршала Иохима Мюрата, короля Неаполитанского, встретился с 27-й пехотной дивизией под командованием генерал майора Дмитрия Петровича Неверовского. Эта дивизия состояла наполовину из новобранцев, формировалась она в Москве. В этой дивизии, кстати сказать, было очень много совсем юных офицеров. Это были выпускники так называемого дворянского корпуса, который был образован при втором кадетском корпусе. Это были офицеры ускоренного выпуска, их учили всего несколько месяцев. И на военном смотру в Москве не случайно старые военные называли ее Московской гвардией. Историческая справка. Неверовский Дмитрий Петрович. Герой Отечественной 1812 года. Генерал-лейтенант. Участник войн с Турцией и Польшей. В 1812-м командовал 27-й пехотной дивизией. Тяжело ранен в Лейцебском сражении 1813 и вскоре умер. В 1912-м прах Неверовского был перевезен в Россию и похоронен на Бородинском поле. Сам Неверовский был очень опытный военный, опытный служака, и поэтому он умел обучать своих солдат и штыковому бою, и меткой стрельбе. И он пользовался очень большим доверием, уважением среди солдат. И вот совершенно неожиданно вот эта дивизия оказалась лицом к лицу с численно превосходящим неприятелем. Иван Федорович Паскевич, походные записки. Неприятель атаковал отряд генерала Неверовского в красно У неприятеля было 15 тысяч кавалерий. Она обошла левый фланг. Харьковский драгунский полк, видя атаку, сам бросился вперед, но был опрокинут и преследуем 12 верст. Затем батарея осталась без прикрытия. Неприятель на нее кинулся, опрокинул и захватил пять орудий. Остальные семь ушли по Смоленской дороге. Казаки также не выдержали. Итак, Неверовский с самого начала сражения остался без артиллерии, без кавалерии, с одной пехотой. Неприятель окружил его со всех сторон своей конницу. Пехота атаковала с фронта. Наши выдержали, отбили нападение и начали отходить. Неприятель, увидев отступление, удвоил кавалерийские атаки. Неверовский сомкнул свою пехоту в колонну и заслонился деревьями, которыми обсажена дорога. Французская кавалерия... Повторяя непрерывно атаки во фланге и в тыл генерала Неверовского, предлагала, наконец, ему сдаться. Он отказался. Люди Полтавского полка, бывшего у него в тот день, кричали, что они умрут, а не сдадутся. Неприятель был так близко, что мог переговариваться с нашими солдатами. На пятой версте отступления был самый большой натиск французов. Но деревья и рвы дороги мешали им врезаться в наши колонны. Стойкость нашей пехоты уничтожила пылкость их натиска. Неприятель беспрестанно вводил новые полки в дело, и все они были отбиты. Наши, без различия полков, смешались в одну колонну и отступали, отстреливаясь и отражая атаки неприятельской кавалерии. Неверовский приближался уже к речке, и когда был он за версту, то из двух орудий, посланных им прежде, открыли огонь. Неприятель думал, что тут ожидало русских сильные подкрепления, очистил тыл и наши благополучно переправились за речку. В этот день пехота наша покрыла себя славою. К стыду же французов надо сказать, что при 15 тысячной кавалерии и дивизии пехоты была у них одна только быта. Если бы они имели с собой всю артиллерию, тогда бы неверовский погиб. Неверовский потерял свою артиллерию, потерял почти половину своей дивизии, но тем не менее, пока он отступал к Смоленску, он успел извести своего начальника, непосредственного князя Багратиона, о том, что он встретился с главными силами неприятелей, что Наполеон наступает не из севера, как ждал Барклай де Толи. А с юга, переправившись через Днепр, урасасно. И теперь идет по дороге к Смоленску. Однако, когда войска Неверовского подошли к Смоленску, они узнали с облегчением, что в городе уже находятся части седьмого пехотного корпуса генерал лейтенанта Николая Николаевича Раевского. Опытный военачальник, внучатый племянник Потемкина, участник русско-турецких войн, любимец генерала Михаила Илларионовича Кутузова. Именно при нем он начинал служить еще под Очаковым и Петербургом. Измаилом, генерал Раевский уже занимал Смоленск. Эта дивизия и потом отличилась военной кампанией 12 -го года, в частности, на Бородинском поле, на левой флеше. Как говорится, на самом острие атаки французской армии стоит памятник 27-й пехотной дивизии Неверовского, на которой высечены слова бессмертной дивизии героям Шевардина и Семеновских флеши Действительно, так оно и было. Эта дивизия храбро дралась до самого окончания Отечественной войны 1812 года.